Он прикасается губами к ее левому плечу, потом меняет положение и припадает к правому. первый отстраняется Клариса. «Выпьешь чего-нибудь?» — спрашивает она. «Нет». «Да, стакан воды». Клариса идет на кухню. Она все такая же непроницаемая, такая же невыносимо светская. Вот в этой квартире, думает Луи, Клариса провела все последние годы. В этих комнатах вместе со своей подругой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 не доживших до 20 и продолжающих жить олицетворением несбывшихся надежд в фотоальбомах или в рамках на ночных столиках. Красивые, уверенные в себе ребята, не отягощенные размышлениями о собственной роковой судьбе, тогда как живые, таскаются на нелюбимую работу, занимаются осочертевшим бытом, перемогают бездарные отпуска. Луи кажется, что Клариса похожа сейчас на такого солдата. Она как будто смотрит на стареющий мир,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 «Эти розы красивые», — говорит он. Клариса наклоняется вперёд и подвигает базу чуть влево. «Бог ты мой», — думает Луи. «Да она превращается просто в бабушку какую-то». Клариса смеётся. «Вы только поглядите на меня», — говорит она. «Старушка суетится вокруг своих роз». «Вот так всегда. Она застаёт тебя врасплох. Оказывается, она понимает гораздо больше, чем тебе кажется».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 А взросления белого гея в Южной Африке просто поразительны, удивительно сильны. «Что ж», — говорит Клариса, не зная, что ещё добавить. Она испытывает жалость и раздражение, и всё-таки, — думает она, — Луи влюблён. Влюблён в молодого человека. Самому Луи 53, а впереди у него теперь и секс, и нелепые споры, и страдания. «Он удивительный», — говорит Луи, —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 стала такой потрясающей, что Луи с трудом сдерживается, чтобы снова не разрыдаться. Последний раз они виделись, когда ей было тринадцать. Она была толстой, неуклюжей, безумно застенчивой. Она и сейчас не красавица и никогда не будет красавицей, но в ней проявилось обаяние ее матери, тоже золотистые чувство собственного достоинства. Она чудесна и уверена в себе, как юная спортсменка. У нее чистая розовая кожа, очень короткая стрижка, чуть ли не наголо. «Джулия», — говорит он, — «как приятно тебя видеть». Она крепко пожимает ему руку. В носу тонкое серебряное колечко. Она яркая и ладная, пышущая здоровьем, похожая на идеальную ирландскую поселянку, только что вернувшуюся с поля. Наверное, она в отца. Представляя себе отца Джулии, Луи всегда воображал рослого молодого блондина,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 Она сжимает его руку, но не трясёт. Конечно, она видит, что он плакал. И, кажется, это её не слишком удивляет. Интересно, что ей о нём рассказывали. «Ну, мне пора», — говорит он. Она кивает, потом спрашивает. «Вы надолго в Нью-Йорк?» «Всего на несколько дней, но скоро я перееду сюда насовсем. Рад был тебя повидать. Пока, Клариса». «В пять часов», — говорит Клариса. «Что?» «Приём! Начало в пять. Пожалуйста,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 23 ступеньки, выходит в вестибюль и потом на западную 10-ю улицу. Солнце, как прожектор, ударяет ему прямо в лицо. Он с невольной благодарностью присоединяется к насельникам этого мира. Похожему на хорька-человечку с двумя таксами, обильно потеющему толстяку в темно-синем костюме, лысой женщине, мода, химиотерапия, с лицом, напоминающим свежий синяк, слюняющий сигарету возле Кларисиного дома.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 обреченный роман с Ричардом, и поискать более простых радостей. Одно он помнит совершенно ясно. Сидя тогда в поезде, он испытал ту разновидность счастья, которая, по его представлению, ведома душам, сбросившим земные оболочки, но еще не забывшим, кто они. Он идет на восток, к университету, 77 шагов до угла. Он ждет, когда светофор поменяет цвет».